Глава десятая. Новая локация и темный. За полем перпендикулярно моему маршруту проходила земляная дорога. Середина и обочины густо заросли травой, а вот накатанные колеи были не тронуты растительностью. Такое впечатление, что по ней постоянно ездили. Странно, хотя в зоне нет ничего странного. За дорогой начиналась балка. Слева дорога ныряла в полосу аномалий и уходила куда-то в сторону милитари. А справа заворачивала по периметру балки и исчезала в лесу. Выбора особо не было: идти по балке или в обход. В балки очень трудно обороняться, и пришлось идти по дороге. Дойдя до леса, я остановился. На ветвях некоторых деревьев висел жгучий пух. Он тянулся с ветки на ветку и покрывал собой небольшие группы деревьев. Но остановился я не из-за этого. На ДЖФ на самом краю карты появились три теплокровные цели. Если верить тактическому анализатору системы костюма, цели не были мутантами. Значит, на локации есть люди. В принципе, логично, ведь кто-то перестрелял группу наивов. Сейчас надо подкрасться и хотя бы языка в плен взять. До них было около 500 м, и сидели они в засаде на этой самой дороге. Нормальные герои всегда идут в обход. Применяя эту поговорку, пришлось скраться по лесу, рискуя наступить на какой-нибудь сучок и спалиться. Трое засадчиков сидели за поворотом дороги: двое за поваленным деревом и один окопался вон за тем бугорком. Если зайти им в тыл, я двинулся в обход. До позиции оставалось метров 50, когда двое за деревом синхронно встали и направили на меня оружие. "Стоять! Столб брось!" мля. Как они меня вычислили? Пода, я выключил. Может, у них ДЖФ есть? Я положил винтарес на прелую листву. Пять шагов вперёд и на цырях, а то у меня нервы слабые. Тот, что слева, качнул стволом. Пришлось пройти вперёд, держа руки на уровне груди. Протасов, подними его стволы и обощи. Только на линию огня не лезь, скомандовал тот же засадовец своему напарнику. Ага, обратился по фамилии. Значит, военные. Неужели те, что Мерков постреляли? Хреново дело. Протасов, не спуская с меня дуло Абакана, обошёл стороной и поднял винтовку. Потом приблизился со спины и уперёв ствол в позвоночник в районе почек, снял с пояса нож. Жёсткий удар по затылку и свет погас в моих глазах. Товарищ лейтенант, а что с сталкером делать будем? Да пристрелим его во враг скинем. А то охраняй его до завтра, чтобы не сбежал. Потом на базе еще кучу бумаг писать. А с рюкзаком чего? Чего-чего. Не было сталка, не было и рюкзака. Разделим по-братски и все дела. Делить буду я. Автоаптечка вколола в плечо какой-то стимулятор, и сознание медленно возвращалось. Ломила затылок от удара прикладом. Хоть шлем костюма и смягчил удар, но полностью его не погасил. Саднила разбитая губа. Я лежал с закрытыми глазами и слушал, о чем говорят военные. «За что меня убивать? Я же ничего плохого не сделал. И на них не нападал даже. Просто мимо шел. Семенюк, ты прибор в рюкзаке поищи. Там он где-то. Если бы Сталк знал, что он в инфракрасном излучает, он бы его экранировал, а то перся в наглую, как по Бродвею. Ага, вот как я засветился. Тот карандашик фонит». А моя система на мне его не рассмотрела. Будем знать на будущее, если это будущее наступит. Я открыл глаза и осмотрелся. Летенант стоял передо мной, а за его спиной капошился в моём рюкзаке Протасов. Леви семенюк достал из чехла мой нож. Он выторощился на матово-чёрное лезвие, попытался проверить остроту, уперев кончик ножа в указательный палец левой руки и пропорол и перчатку и палец. Тихо обзвыл и поднял взгляд на старшего. Что ты там шипишь, Семенюк? Товарищ лейтенант, гляньте, какой нож необычный. А ну, неси сюда. Солдат шагнул к нему, и я понял, что это мой шанс. Лёжа на земле, пнул обеими ногами повернувшегося ко мне спиной лейтенанта в районе ягодец. Старший дёрнулся вперёд и, ухнув, налетел на лезвие. Падая, он повалил на землю солдата. Я перекатился по земле к Протасову, дербанящим ему рюкзак, вернее к его оружию, лежащему рядом. Обакан мы схватили одновременно. Он за приклад, я за цевье. Подсечка, и солдат рухнул рядом со мной, но автомат не выпустил. Сопя и дубася друг друга, мы покатились по земле. Протасов ощутимо приложил мне по почкам, а я, пользуясь тем, что нахожусь в шлеме с забралом, ударил его головой в лицо. Из разбитого носа потекла кровь. Я ударил ещё, и солдат одной рукой, отпустив автомат, схватился за лицо. Рвануть к себе Абакан было несложно, но встав на колени, упереться взглядом в дуло лейтенанского вала, который держал очухавшийся семенюк. Это насмешка судьбы. Бросая оружие, дрожащим голосом зарычал солдат и метнул взгляд на Протасова. Семён, ты как? Мля, он мне нос разбил, прогундосил тот. У меня в голове кто-то усмехнулся. Я медленно мотнул налившейся тяжестью в головой. Семён, Сем, Семенюк с выпученными глазами навёл ствол вала на напарника. Э, Саня, ты что? Протасов замер, боясь вдохнуть. Оно само, солдат крепко сжимал побелевшими в костяшках пальцами оружие. «Я бросить его не могу!» Он закатил глаза и грохнулся в обморок. За спиной Протасова материализовалась размытая фигура и хлопнула солдата рукой по макушке. Тот рухнул, как подкошенный. Фигура развернулась в мою сторону, и я вскинул автомат. Вернее, попытался вскинуть, но Абакан выпал из рук. «Ай-яй-яй, кабан!» Сказала фигура знакомым голосом и погрозила мне пальцем. «Вот как ты старых друзей встречаешь». Тяжесть в голове отступила, и я промаргивал выступившие слезы. Фигура наклонилась над телом лейтенанта и цокнула языком. Потом опять развернулась ко мне и стянула капюшон с головы. «И чё тебе не сидится на месте?» — спросил темный. «Вечно в самую жопу залезешь». «Злю-ка!» — выдохнул я. «А я тебя сразу и не узнал». Я уж думал, контролёр солдатик отсапанул. Мечтай больше. Контролёр в тебя сразу шмальнул бы. Обруч-то хорошо держит. Я до сих пор пробить его не могу. Дракон вызывает муравья. Квакнула рация под стволом поваленного дерева. Мы переглянулись. Дракон вызывает муравья. Муравей, почему не отвечаете? Опять проквакал аппарат дальней связи. О, мутанты какие-то. Я попробовал почесать заднюю часть сферы, защищающей мою голову. "Не, сказочные персонажи", ответил Злюка и, увидев моё мучение, отбросил мою руку и почесал затылок моего шлема. "Так лучше? Да, спасибо", кивнул я. "Муравей", пропела Рация. "Ты что там заснул, муравьедов мля? Товарищ лейтенант, вас подорвался мигом, придя в себя от звуков командирского голоса Протасов. Тёмный глянул на солдатика, и тот поперхнулся словами и замер. Даже я, несмотря на так хвалённый злюкой обруч, почувствовал тугую волну, прокатившуюся от тёмного к ваенному. Мутант в человеческом обличии подошёл к стволу дерева и сгрёб с земли рацию. Что? Ничего, а слушаю, товарищ майор. А, ну да. Слушаю, товарищ майор. Ты бы уходишь, что ли? Не, задумался. Отставить. За тебя начальство думать будет. Так точно, ехидно хмыльнулся тёмный. Так, о чём я? Ага, там к тебе Кречетов с группой выйдет. У него двоих пауки покусали. У тебя в аптечке антидот есть? Не потратил? Злюко метнул взгляд на солдата. На пару секунд замер, потом солдат дёрнулся и из люка снова нажал на тангенту рации. "Никак нет, товарищ майор, антидот в наличии", буркнул тёмный в переговорное устройство. Мыля он мысли солдата прочитал. "Да не, не верится. Но как он всё же пронеслось в голове? Хорошо, Муравьедов, жди кречета. Потом мне доложишь, что и как. Понял?" "Так точно". "Всё, конец связи". Хрынова злюка пожевал губу, хотя он с прищуром глянул на меня. Кабан, ты в кружок самодеятельности в детстве ходил? Чего? Какой такой самонадетельности? Не понял я. Забудь. Значит так, ты, ложись на землю, будешь на пару с товарищем лейтенантом роль своего тёски играть. Кого? Кабан, ты будешь кабаном. случайно забредшим сюда вместе с товарищем лейтенантом и убитым доблестными солдатами. Группа кречета это человек 10. Ты от них не уйдёшь по незнакомой местности, в миг догонят. Так что ляко не рыпайся. А я как раз потренируюсь. На такую большую толпу я ещё морок не наводил. Пискнула система моего костюма, и на дожеве высветилось 11 жёлтых точек. Они моргнули и окрасились в красный цвет. Система противно взвизгнула, предупреждая о том, что точки распознаны как агрессоры. Что идут уже? Из люка услышал писк костюма. С какой стороны? А, всё, уже нашёл. Ложись давай, прикнись к ветоши и не отсвечивай. В какой позе? Да в какой хочешь, главное меньше движений. Они антидот возьмут и свалят, потом и мы спокойно уйдём. Я растянулся на земле, Подгрёб рюкзак под голову и, закинув ногу на ногу, взял в руки винтарез. Нормалёк, оценил позу тёмный. Только дыши тихо-тихо. Группа заходила со стороны балки, и злюка молчаливым приказом отправил Протасова на бугорок. Пришедшего в себя Семенюка посадил около дерева, а сам сел к костру, спиной к ко камню и трупу лейтенанта. Из-за кустов появились сначала двое солдат в камуфляже из ОЦ-14 Гроза в руках, потом крепыш с РПК, затем две пары солдат с насилками и замыкали колонну снайпер со СВД, их худощавый и подвижный военный с усиками и погонами старшего лейтенанта. Выйдя на точку дислокации, солдаты с грозами и крепыш с пулемётом разошлись веером. образовав вместе с Протасовым и Семенюком пятиконечный ромб с костром в центре. Носильщики опустили носилки у костра. Кречет, оглядев цепким взглядом поляну, направился к темному. «Витек!» — злюка поднялся с земли и пошел навстречу Старлею. «Здорово! Где это ты умудрился на паучков нарваться?» «А-а-а!» — «А, махнул рукой Кречет. «У мельницы! А ты че какой-то смурной?» Я почувствовал усиливающееся давление на мозг. Да хрен его, пожал плечом тёмный. Может, магнитные бури или тушонка криво пошла, когда эти красавцы во время обеда выскочили. Он пнул ногой труп лейтенанта, кречит, брезгливо скривившись, оглядел мнимых кабанов. Ну да, ну да, магнитные бури, кречит, мотнул головой. Да, что-то такое чувствую. Ты мне антидот, дай. Я ребятам в колю и мы дальше на базу потопаем. Там их уже по полной обработают. Ага, с люка присел у армейской аптечки и принялся в ней колупаться. А зачем ходили-то? Да без я не камень искали. Иванычу для какого-то опыта понадобился. А мы как сайгаки неделю по локации носились, искали. Нашли, нашли. Как раз недалеко от мельницы. Пока ж Сторлей отстегнул с пояса контейнер и протянул тёмному. Злюка расстегнул крепление и откинув крышку, заглянул вовнутрь. Потом, нагло глядя в глаза кречету, вытащил лард и сунул его себе в карман, а вместо него бросил камушек. Да, знатная вещь. Тёмный закрыл контейнер, потарахтел содержимым и отдал его Сторлею. Тот, как ни в чём не бывало, пристегнул контейнер к поясу. Держи антидоты. Злюка протянул шприц с желтоватым содержимым Кречету. Старли схватил лекарство и, присев у носилок, сделал укол и мечущемуся в бреду солдатам. Спасибо, Коля, выручил, Кречет повернулся к тёмному. Без антидота я ребят не донёс бы. Да ладно, свои, сочтёмся. Коля старли пристально разглядывал Злюку. Как-то ты не так выглядишь. А теперь Тёмный скорчил рожу, высунул языки, показал средний палец. И снова ощутил волну, разлившуюся по поляне. Ну вот так лучше. Чаще улыбайся, растянул губы в улыбке Старлей и снова мотнул головой. Нехорошее здесь место, а может, выброс скоро. Ладно, нам пора. Я еле сдерживался, чтобы не захохотать, насколько реальность отличалась от того, что видели солдаты. Подъём! кричит, махнул рукой. Порядок движения тот же. Боря, Миша, вперёд. Саша, прикрываешь. Вы с насилками за ними. Я в хвосте. Боря, проходя мимо меня, зацепил ногой ствол винтореза и удивлённо сегонул в сторону, в прыжке разворачивая дуло грозы на меня. Я похолодел. Вот выстрелит он в подозрительный труп кабана, а попадёт в живого меня. Он тебя копытом пнул. Я видел. Взлюка не отрываясь смотрел на солдата. Солдаты заржали. Боря повёл стволом, но как-то неуверенно рывком. Потом с разгону наподдал ногой мне в бочину. Я сцепил зубы, чтобы не выматериться от боли. Боря, ты его победил, он больше не будет. Тёмный дёрнул головой и выдохнул воздух. Солдаты опять заржали, даже кричат неопределённо хмыкнул. Колонна с насилками двинулась куда-то на северо-восток. Когда они отошли на приличное расстояние, Злюка потёр виски, покрутил головой, хрустнув позвонками, и повернулся ко мне. "Да, а ведь он чуть в тебя не шмальнул кабан. Я еле его удержал. Да и кречет плохо, внушению поддаётся. Всё приглядывался ко мне. Но тёмный поднялся с земли. Я удержал 11 человек, хотя буря чуть не сорвалася сам и не сорвал остальных". Злёка подбросил в костёр корягу и жестом позвал меня к себе. Ну, рассказывай, как ты влип в эту ситуёвину. Я и рассказал, как в бар зашёл с больной головой, как бармен мне на махера указал, как любопытство одолело, как на дело подписался от скуки. Кабан, тебе по пути никто не встречался? Он впился глазами мне в лицо. Зрачки у тёмного были жуткими, располшившимися на всю радужную оболочку. Но у нас снайп на выходе из бара поджидал. Махера он дождался. А, это которого слепыши укотали. Ага. А ещё. Я офигел. Он за мной следил, что ли? Откуда у него инфа такая? Да ещё трое наймов на севере бара ждали. Во, а ведь снорк тебя порвал бы. Ты его удовольствие лишил. Найм огрохнул. Да ты-то откуда знаешь? За мной шёл. Помог бы тогда, вспылил я. А ты не кричи, рыкнул тёмный. Я и так тебе помог. Или ты думаешь, слепыши сами из середины миллы теле бежали, чтобы снайпа порвать? А на свежак твоего нанимателя не отреагировали? Или снорк, которого ты оставил без законной добычи, без кайфа оставил? Да он тебя поколечил бы. Броня может выдержала, а кости нет. Он мне чуть мозг не разорвал своей яростью. А что тогда не мыкнул? хотел глянуть, работает ли тропа. Отмычкой меня использовал. Тёмный пожал плечами. Я-то аномалии вижу и обхожу, а вот как простой сталкер через фронт пройдёт? Мне было интересно. Или ты думаешь, кто барману ненавязчиво внушил, что тебя надо к Махиро отправить? А что я-то? Кабан, вкратчиво проговорил с люка. Как ты думаешь, что за прибор лежит у тебя в рюкзаке? Ну, Я чувствовал подвох, но не понимал, где он. Как сказал Махер, этот же пис маяк, работающий не от батарейки, а от арта. Ха, маяк, надо же, тёмный гулко расхохотался. Солдаты занервничали, из люка резко прекратил смех и оглянулся на контролируемых. Те успокоились, и мутант снова повернулся ко мне. Огорчу я тебя до невозможности. Может, Махера не знал, что это, и остальные наемные, которые поджидали тебя на баре. Но вот те две группы, что сюда направляются, точно знают, что ты несёшь. Две группы? У меня пересохло в горле. Какие две группы? По десятке в каждой, идут с разных сторон и одна немного дальше. Их видно с других заданий сорвали, а идут они на излучение твоего маяка. Да что это за маяк такой? Ну, как бы попроще объяснить, взлюка задумался. Ты с компьютерами знаком, а то я светанул для верности ПДА на руке. Ну, значит, слышал, что накопитель типа флешки может быть использован как ключ для блокировки компа. Ну, слышал. Вот у тебя сейчас ключ от базы данных компан на базе военных. Тёмный поднял голову и прикрыл глаза. Быстро идут. Слишком быстро. Значит, придётся вкрадца. Здесь на закрытой от основной массы людей локации военные занимаются очень нехорошими делами. Базу защищает излучение сходное с тем, что было в лабе номер 1 под Лиманском. Здесь замешано осознание. Проникнуть на базу, естественно, я не смог, внушить кому-то там тоже. Им мозги моют по три раза на день. Но мне удалось запрограммировать на подсознательном уровне одного майора, начальника охраны, и он машинально, не думая, вытащил флешку из компа, когда запирал лабу на ночь. За территорию базы он вышел нормально, а вот там эта флешка начала излучать настолько интенсивно, что на базе поднялся кипиш, и вдогонку ломанул чуть ли не весь гарнизон. Я как мог прикрывал отход майора, но его всё-таки тяжело ранили. и пока я уводил в сторону погоню, на него наткнулся какой-то сталкер и умыкнул флешку. С Локи он слинял, и вояки потеряли след. Сталка встретили наймы и забрали у него прибор. А дальше ты знаешь, и только ты пересек границу локации, они снова засекли излучение. А они что, другой ключ сделать не могут? У них хакеров нет? В том-то и дело, что мастер-ключ это одна из функций флешки. Она накапливает аномальную энергию, на основе которой и проводили опыты Ваяки. В частности, тот же Иваныч, которому Крет и Тарты искал